«Жалко тратить на это время», — восклицали они. А потом я находил свою книгу под подушкой у мамы или случайно замечал ее в папином портфеле. Таким образом, с их помощью я понял, что все нормальные люди любят читать детективные книжки, но многие любят а тайна. А тайная любовь, как известно, самая интересная и самая сильная. И так я начал творить. Родители были против. Жаль тратить на это время. Тогда я вспомнил все известные мне случаи, когда отцы выгоняли из дому и даже лишали наследства будущих великих артистов, композиторов и писателей. Эти примеры подействовали на папу и маму. — Ладно, — сказал папа, — раз тебе не жалко времени, которое можно было бы потратить на изучение иностранного языка, на чтение полезных книг или, скажем, на спорт, пусть будет по-твоему. Но позволи мне обратиться к классическим примерам. Он достал первый том собрания сочинений Лермонтова, прочитал вслух два стихотворения и сказал. Эти стихи были написаны Михаилом Юрьевичем, а точнее сказать, Мишей в четырнадцатилетнем возрасте. Ты всего на полтора года моложе, только на полтора. А если учесть, что дети сейчас взрослеют гораздо раньше, можно считать, что вы одного возраста. — Ну и что? — спросил я. «А то», — ответил мне папа, — «что нельзя высосать повесть из пальца, прежде чем сесть за стол, надо изучить человеческие характеры. А сюжет? Его должна подсказать тебе сама жизнь». Я стал изучать характеры своих приятелей, соседей, учителей. Но сюжета жизнь подсказывать мне не хотела. «И вдруг случилось такое...» Никогда я бы не смог придумать истории страшнее той, которая случилась на самом деле, и которую я всю распутал от начала и до конца, доказав, что детективом меня прозвали не зря. Глава первая, в которой мы знакомимся с героями повести, не все из которых будут героями. Когда в прошлом году у нас в классе начали создавать литературный кружок, никто не представлял себе, что из-за этого может случиться. Какое таинственное, жуткое событие произойдет. Но я расскажу обо всем по порядку, не забегая вперед, хотя мне очень хочется забежать. Вы легко поймете меня, когда дочитаете до конца. Итак, все началось год назад. На самом обычном уроке, в самом обычном классе. Это была комната с четырьмя стенами, выходившая двумя своими стеклянными окнами прямо во двор, а одним окном прямо на улицу. Наш новый классный руководитель, Святослав Николаевич, сказал, «Всюду, где я был классным руководителем, обязательно работал литературный кружок». Тем более он должен быть здесь, в этом классе, где учится Глеб Бородаев. Мы все повернулись и посмотрели на последнюю парту в среднем ряду. Там сидел тихий, пригнувшийся Глеб. Это был человек лет тринадцати. Нежная, и бархатная кожа его лица часто заливалась румянцем. Ростом он был невысок, учился посредственно и очень любил собак. Карманы его самых обыкновенных мятых штанов всегда оттопыривались. Опытный глаз мог почти безошибочно определить, что там кусок колбасы или горбушка хлеба или сосиска. Глеб от каждого своего завтрака оставлял что-нибудь для собак. И собаки платили ему той же любовью. Мы тоже любили Глеба. Он был добрым не только к собакам, но и к людям, особенно если их настигала беда. Например, если кто-нибудь падал и расшибал коленку, Глеб сразу подбегал и говорил, «Как все это? Ты не очень того. Я сейчас постараюсь». Он, когда волновался, не договаривал фразы до конца. Фразы его неожиданно обрывались, как звуки неисправного мотора, который глохнет и опять начинает работать, глохнет и опять начинает. Но мы уже знали, что через минуту-другую Глеб притащит из докторского кабинета с первого этажа йод, а из уборной с нашего этажа платок, смоченный холодной водой. В его груди било скромное благородное сердце. — Конечно, Глеб такой же ученик, как вы все, — сказал Святослав Николаевич.